Завещание Лермонтова. Есть у меня любимые стихи Маяковского, Багрицкого, Ушакова, Смелякова. Я очень люблю мою родную советскую поэзию. Помню, как она все развертывалась, все вырастала передо мной, обнаруживая все новые и новые высоты. Почти в детстве еще в школе Маяковский облако в штанах и проэта. В начале юности в 17 лет и на всю жизнь пастернак, второго рождения. Я называю только самые главные имена, их было много больше. И появление каждого делало жизнь прекраснее и огромнее, открывая передо мной словно новое пространство, за далью даль, как сказал еще один очень дорогой мне поэт. Как вы сами, Маргарита Иосифовна, представляете свои взаимоотношения с читателем? которые, надо полагать, изменялись в процессе вашей творческой эволюции. Читатель, привыкнув к одной Маргарите Олигер, вдруг с удивлением и обидой обнаружил, что вы уже другая. С удивлением, возможно, но почему же с обидой? На что ему, читателю, собственно, обижаться? Мне кажется, я не изменила ни в чем своим верованием и принципам. Недавно, с интересом слушая «Поэтический вечер» моего друга и сверстника Константина Симонова, я отметила про себя, что различие между нами заключается в том, что Симонов предпочитает свои молодые, ранние стихи, в то время как мне гораздо дороже и важнее мои более поздние стихи, стихи последних двадцати лет, и я считаю лучшей своей книгой сборник «Синий час», вышедший в 1970 году. Впрочем, кто его знает? Что вы чувствуете, вам необходимо прочесть теперь. Почему? Прочесть или перечесть? Это разное. Собираюсь перечесть «Жизнь Клима Сангина». Считаю эту книгу выдающимся произведением нашего века, но давно ее не перечитываю. Читаю сейчас недавно вышедшую в науке книгу Юрия Тынянова. Кое-что из нее перечитываю, кое-что читаю впервые. Замечательная книга. Каждый литератор найдет в ней для себя много необходимого и полезного. И собираюсь скоро начать перечитывать все самое дорогое. А этого так много. Хватит ли времени? 1977-1978 копии. Глава вторая. В гостях у Марии Павловны. В Ялте я побывала впервые в детстве. Со школьной экскурсии. Разумеется, мы были в доме Чехова и даже несколько минут видели Мари Павловну. Она провожала каких-то гостей, и когда мы обступили ее, сказала нам несколько добрых слов. Потом я довольно долго, раздумывая о своей жизни и о том, было ли в ней хоть что-нибудь примечательное, ставила в один ряд три самых ярких жизненных впечатления. Я видела смерч в Черном море под Одессой, где прошло мое детство, видела мираж, Херсонской степи, по пути в заповедник Аскания-Нова, видела родную сестру Чехова. Вряд ли бы я в те годы поверила в возможность бывать запросто в ее доме, в доме Чехова в Ялте, в Аутке. Меня познакомили с моей Павловной мои друзья, Павленко и Тринев, когда я в 1948 году впервые после войны гостила у них в Ялте. А в зиму 1951-1952 года, которую я уже после смерти Павленко прожила с семьей своей в его ялтинском доме, мы общались с ней особенно часто. Обычно звонила мне по телефону секретарь Марьи Павловны Елена Филипповна. Марья Павловна просит вас. Чаще всего это бывало приглашение к обеду. Иногда меня звали вместе с моими ялтинскими друзьями, Антоновыми, и мы приезжали втроем. Пока мы раздевались в прихожей, наверху в комнате Марипалны Павловны начиналось обычно громкое и веселое представление. — К вам приехали, Марья Павловна, такие-то. Громко так, чтобы мы все отлично слышали, — сообщала Елена Филипповна, и в голосе ее уже звучало легкое недоумение. — Да, приехали? С чего это они? — уже совсем недоуменно переспрашивала Марья Павловна. — Ну да уж, раз приехали, так и быть, пусть заходят. — Да, но они говорят, что приехали обедать, — уже совсем растеряна вела свою роль Елена Филипповна. — Обедать? Это еще зачем? Какой может быть обед? — Никакого обеда нет, — решительно заявляла Марья Павловна.